Таёжный волк. Неподражаемый друг мой Геннадий Снегирев, на одной фотографии молодой в экипировке таёжника стоит у лодки. За плечом ружьё в руке спиннинг, на небритой физиономии ухмылка. На другом снимке Снегирев старый, обрюзгший, мордатый с мешками под глазами и улыбкой во все три зуба. Хотя какой улыбки! Он никогда не улыбался, только скалился, и, само собой, никогда не смеялся, поскольку вечно пребывал в нервной раздражительности. У него было только два выражения лица сумрачности и ожесточения. От него, безрассудного, опасного чудака, все постоянно ждали какой-нибудь выходки. И зануду он был, каких поискать? Всех, чьи хвостил. а так что дружба с ним являлась сплошной мукой. Лицей Снегирева было определенное благородство, но оно никак не проявлялось. Наоборот, он имел замашки бомжа, поведение полоумного, словарь уголовника. Со Снегиревым я познакомился ужас как давно, полвека назад, в середине пятидесятых годов, период скитаний по Москве в поисках жилья и работы. Мы с ним сразу сошлись на любви к гончаровскому фрегату Паллада. Внешний Снегирев от меня, бродяги, мало чем отличался, выглядел таким же оборванцем. Но кто бы мог подумать, уж достиг невероятных высот, препарировал чучело птиц в зоологическом музее и страшно гордился, что, бросив школу после шестого класса, несмотря на отсутствие полноценного образования, уже издал книжку о животных. Как мне казалось, это была аккуратная, прям-таки дистиллированная проза с подтекстом-головоломкой. Он жил у трех грохочущих вокзалов у первой жены взбалмошной особы, которая свою грязную, захламленную квартиру называла «богемным клубом». Поскольку я не подходил под категорию богемных, но прилепился к Снегиреву. она считала меня чем-то вроде балласта, Черного спутника их семьи и, по-моему, не знала, как от меня отделаться. Она всех мужчин делила на с полетом и без полета. Снегирева считала с большим полетом, а меня вообще не способным летать. Отношения у супругов были диковатые. Как-то прихожу, а они составляют списки у кого больше любовных связей. Вот сумасшедшая парочка. У меня в два раза больше. Торжествующе объявляет жена Снегирева Дуреха. Видимо, Снегирев не пережил такого позора, потому что вскоре разошелся с женой, но к этому времени выпустил еще пару книжек и от союза писателей получил квартиру на Малой Грузинской. Снегирева считали Шизиком человеком, которым движет таинственная болезнь, и он находился у нее в полном подчинении. Подобный образ нашего героя не смущал, наоборот, он постоянно раздувал свою славу чудака с большим приветом. К примеру, корчил из себя законченного алкаша и наркоман, врывался в гет-гиз и запыхаясь бормотал молодым редакторшам: "Старухи, налейте из стакан". Его успокаивали, но он морщился, хлопал дверью. Редакции шептались: "Гений, гений". Снегрёв то и дело придумал всякие мифы. Рассказывал странные маловероятные истории, вроде той, как он в комнате устроил аквариум. Зацементировал пол и стал напускать воду, но перекрытия не выдержали, и вода затопила нижнюю квартиру. Ему предстояло раскошелиться на нешуточный ремонт. Но когда пришли из Жека подсчитывать ущерб, выяснилось, что в затопленной квартире проживала директор антикварного магазина, который сильно проворовалась. Ну и понятно, его, Снегирёва, не только освободили от ремонта, но и дали денежную премию за содействие в раскрытии злостного преступления. С годами Ловчилась Снегирев все больше входил в вопрос сумасшедшего. Дар через знакомого психиатра умудрился выбить инвалидность третьей группы и пенсию. «Лишние деньги не помешают». объявил мне, моментально справляясь со своим таинственным недугом. Но, главное, не загребут, когда пыливаю власть. Вот так вот. Такой расчет. Такая хитрость. Что касается власти, он только и думал, как бы ей насолить. Хотя та власть печатала ее, как никого другого. У него были миллионы и тиражи. Давала ему квартиры, выделяла стипендии, оплачивала командировки. И однажды, Звонит. — Приходи, дело есть. Дверь мне открыла совершенно голая девица с полусонным взглядом. Я попятился, подумал, что ошибся квартиры но ногая барышня повернулась, вильнула задницы и спокойно бросила. — Проходите, Гена вас ждет. Снегирев сидел на шкафу, в халате и курил кальян. Трубку величиной с саксофон. Увидев меня, слез со шкафа и с наигранной бодростью протянул сосуд зелем. Затянись. Да на тебя к черту отмахнулся я. К черту! Что ты заладил? Затянись, говорю. Легкая травка, дурка. Я затянулся. Ну, как? Спрашивает Снегирев. Никак. Немного в голову ударил, и все. Вот-вот. То, что надо. Картины красивые, видишь? Ничего я не вижу. Сейчас увидишь, только пригуби вот это. И протянул одеколон Кармен. Чукчи называют его коньяк-баба. Вот еще, как это можно пить? А ты попробуй. С похмельной настойчивостью повысил голос Снегирев. Евтушенко и тот пил. Я глотнул и поморщился, а Снегирев довольный развалился в кресле и обнял девицу, которую надо отдать ей должное, уже что-то накинул на себя. Повторяю. Подобные штучки Снегирев выкидывал, чтобы произвести определенное впечатление и упрочить слух о своем помешательстве. Но, сбегая вперед, скажу, в конце концов он, голубчик, доигрался. Под старость в самом деле немного спятил, всерьез возомнил себя экстрасенсом и шаманом. Что в Снегиреве действительно выглядело странным, так это двуликость. И шокирующие выходки он позволял себе только среди друзей, а на собраниях и в редакциях вел себя ушлые леса как надо, нормальнее многих. Я не раз был свидетелем его перевоплощений: Только что размахивал руками, цедил блатные словечки. Шакал рваные за мочу, суку, иногда выдавал и длинные матерные выражения минуты нади. И вдруг спокойный голос, почти интеллигентная речь. Почти, потому что слово «интеллигентность» к нему расхлябанному не подходило ни с какого бока. Да и он терпеть его не мог, и с борцом с интеллигентами ненавидел в людях то, чего ему не хватало. Кстати, он носил обтрепанную одежду не столько от безденежья, сколько ради протеста против всякой элегантности. эстетства, И в застолье частенько устраивал свистопляску. В пику разным помешанным на правилах этикета. Эти перевоплощения были не отдельными всплесками, они являлись его образом жизни. Кто-то из художников сказал, «Снегирев как Мандельштам». Тот тоже слыл чокнутым, но галоши в дождь надевать не забывал. Барков и вовсе считал его пробивным. Пробивал свои рукописи, дай бог как...» Женившись вторично на серьёзной женщине, Снегирев перешел на мини зреличные номера, продавал друзьям настойки, как бы из золотого корня, вылечивает все, говорил, от шизухи до импотенции. А мне мошенник признавался, главное внушить. Наливаю воду, кладу любую ветку и готово, помогает. Все вот от чего, и он стучал по голове. И действительно помогало. Об этом говорили Еким, Митяев, художник Перцов. Позднее Снегирев освоил более сложное врачевание и уже корчил из себя лекаря широкого профиля. Когда у меня открылась язва желудка, он, кретин, взялся за лечение современным методом. Выпучив глаза, стал махать перед моим носом руками и, похоже, сместил мое энергетическое поле. Во всяком случае, стены вокруг меня покосились. Не успел я прийти в себя, как он врезал мне под дых. я скорчился от боли, а он авторитетно заявил «теперь пройдет». Но язва не прошла, зато в другой раз он спас меня от радикулита, обхватил сзади под ребрами, приподнял и, встряхнув, повалил на пол. Я ушиб колено и локоть, но боль в спине прошла. Прочитав мои первые очерки, Снегирев похвалил их и, как бы активизируя мои способности, забубнил. «Пиши. Это доброе дело. Ты как пишешь? Я начинаю и не знаю, чем закончу. Куда вынесет? Прям как Бунин. Главное, с самого начала взять верный тон, а дальше все может повернуться неизвестно как, как Богу угодно. «Неси свои рассказы в дед Гиз. Они там все суки, всего боятся, слишком советский Он всегда был на позициях диссидентов, как коваль, кстати. Но меня печатают, и ты отнеси им рассказы. скорее что мне понравился Если надо, напишу рецензию. Я не просил, сам предложил. Это звучало многообещающе. Я пришел в издательство еще задолго до того, как меня стали печатать в мурзилке. Оставил очерки. И передал слова Снегирева, но когда через месяц явился вновь, меня встретили с усмешкой. Снегирев сказал, что не знает такого. Вот так обстояли дела. Так у меня сразу выбили почву из-под ног. Кто-то нормальный, кто-то ненормальный. Но этот трюк Снегирева выглядел гнусновато. Да что там, он оказался редкостным гадом, просто плюнул мне в душу. Естественно, он не увидел во мне потенциального конкурента. Еще чего? Какой там конкурент? Он уже известный, а я всего лишь бумагоморатель. Просто на кой чёрт кому-то покровительствовать? За кого-то ручаться, Брать на себя ответственность? Но какого хрена послал меня в издательство? С пьяна, что ли? При встрече он хитрюга-жалко юлил, выкручивался, изображал почетное отступление, ссылался на затмение, разыгравшуюся шизуху, напился с Глотцером. Мерзкие типы из радиокомитета. Молол еще что-то, но понятно, что чем многословнее ложь, тем меньше в нее веришь. В конце концов он бросился к стылу. На ком то листке написал хорошие слова о моих очерках. «Завтра отнесу», — сказал, и вроде действительно отнес. Но трещина между нами долго не затягивалась. Снегирёв выпивал со всеми подряд. В их районе его знала каждая собака. У него на кухне можно было встретить профессора и водопроводчика, актера и нищего. Эта кутерьма не затихала. Один персонаж сменял другого. Соседи называли его квартиру «проходной двор». По словам Снегирева, он был знаком со всеми знаменитостями и даже с ворами в законе. Только что не говорил, что дружит с папой римским. А на стенах его комнаты висели фотографии. Он с патриархом, с паустовским, маршаком, чуковским и снимки. Он на верблюде, на олени, у собачьей упряжки, у чума, у костра. Снегирёвы давали командировки в Туву, на Командорские острова, Камчатку. Он много знал о таёжных рыбаках и охотниках, и для нас был вторым проживальским. Все, кто напрашивался к нему в спутнике, он безжалостно отвергал. — Тайгает вам не Подмосковье, вас там мошка сожрёт. Таёжные реки порожистые, чуть оступился, все отдал Богу душу, он, коваль все липнет ко мне, навязывается. Говорит, возьмем направление от Михалкова, закажем вертолет, наймем катер. Хочет поехать, как начальник. Не понимает осел, что там начальство не любит. С ним говорить никто не станет. Пусть лучше сидит в своем переделке и не рыпается. Тоже мне меня кореш. В самом деле Коваль часто выпендривался. Катал в командировке с шиком, но и Снегирев кривил душой. Будучи в игарке, остановился не в стойбище, а в гостинице в одном из двух люксов. В быту я ни разу замечал, Снегирев не может вбить и гвоздя. Как-то приехал к нему на своем драндулете, москвиче, который заводился, только когда его разгоняли. Я всегда ставил машину на возвышении, чтобы легче было толкать. После разговора о том о сём, мы решили сгонять в мастерские художников. — Давай разгоним, — сказал я Снегирева, когда мы вышли из дома. Я на ходу вскочу и заведу. Налегай за всех сил и быстрее перебирай копытами. Открыв дверь, я навалился на машину, но она еле сдвинулась. «Толкай сильнее!» — крикнул Снегирев, но москвич с трудом протащился пару метров. «Что за чертовщина, думаю? Под горку вдвоем не можем разогнать!» Обернулся, а тюфяк Снегирев стоит, полуобернувшись к моей драгоценной колмаге. «Стоит!» — в балетной позе. Пятки вместе, носки врозь, и упирается в багажник двумя пальчиками. Такой ключевой момент. И это таежный волк. Я крепко выругался и сразу вспомнил, что и раньше замечал полную неумелость, нерукастость своего друга. Он имел широкие плечи и часто обохвалился, что в юности занимался боксом, но внешне выглядел совершенно неспортивно, как-то квадратным. Он не ходил, а дёргался рывками, как заводной стукан, На нем даже одежда висела мешковато, словно под ней не мышцы, а деревянный каркас. А позднее профессор Лебедев, с которым Снегирев был в Туве, сказал нам с художником Лосиным, «Генка ни на что не способен, абсолютно беспомощен в тайге. Я с ним намаялся, больше ни за что не поеду». Позднее я читал воспоминания летчика, который летал с Хемингуэем над Испанией и называл его не иначе как фанерным героем. Несмотря на это безрадостное известие, Снегирев, несомненно, как никто, знал животных. Не зря общался с таежниками. Его захватывающие истории мы слушали, разинув рот, но в этих историях было немало выдумки. Вслед за редакторшами... И некоторые литераторы осторожно называли Снегирёва гением, а его прозаические миниатюры чем-то вроде бриллиантов, в которых автор экономно расходует художественные средства. К чести моего друга, надо признать, подобные слова он решительно отметал. Какой нахрен гений морщился? Гениев сейчас нет и долго не будет. А то, что Пустовский обо мне написал в предисловии, это я сам написал. «Был у него в Таруси, мы распили бутылку, он сказал, пей и сам, я и написал, а он подписался». Гением Снегирева называли особо душевные, но не слишком сведущие в литературе люди. Некоторые знатоки, вроде поэта Мазнина, считали, что его работы – обычные зарисовки природы, Наблюдение натуралиста, где полно информации, но начисто отсутствуют образы, что Снегирёв подражает Пришвину и Бианке. Только у первого философия, а у второго сюжет, а у Снегирева ни того, ни другого не найти. Что язык его слишком убогий, как у неандертальца, из двухсот пятидесяти тысяч слов словаря Дали Снегирев обходится двумя сотнями, и те выдает как азбуку Морзе. «Русский язык богат красками, и только идиот использует короткие фразы без прилагательных», — на речи говорил Мишков, тоже умудренный в вопросах литературы. Чего бояться длинных предложений? Надо только умело ими пользоваться. «Через два десятка лет Снегирева никто читать не будет», — заявлял Мазнин. «Снегирёву тексты делают редакторши», — говорил всезнающий Барков, «иначе они выглядели бы бледно». «Защиту Снегирева скажу. Несмотря на бедный арсенал слов, детали в его коротких рассказах все таки вырисовывают чёткое изображение». достоверность. Он, безусловно, самородок. Мастерские вроде бы с небольшим усилием, малыми средствами создает экспозицию. Не знаю, как у него чёрт это получается, но в его прозе чувствуется пространство. Прямо по Гоголю за словами открывается пространство. Другое дело, где нравственность, то за культ охотников. И как он, молодчик, не заметил варварское истребление тайги и зверья? Творческий человек не может спокойно смотреть на то, что происходит с его страной, не заявлять о своей позиции. Мы все в ответе за то, что творится вокруг нас. Одно время в Детгизе перестали издавать многих прозаиков нашего поколения, как бы случайно всех русских по происхождению. Издавали только Кушака, Ихнина, Коваля. У некоторых писателей в том издательстве вообще не вышло ни одной книжки. в частности, у Циферова, Иванова. А выбора не было. В детском мире издавали только дошкольную литературу, а в советской России юношескую. Пишущие для подростков оказались в трудном положении. В конце концов они подписали письмо, составил Мазнин в комитет по печати жалобы на редакторов Кантера, Арона, Либит. Мы со Снегиревым тоже поставили подписи. Снегирев хотел вставить клизму власти. а я в основном руководствовался обидой за Циферова. Когда начался скандал, Коваль, нет, чтобы хотя бы промолчать, на храпь стать чеканилом, я не дам Карла и Лелю в обиду, я буду с вами бороться со своими товарищами, но не подлец. Снегирев поступил не лучше. Он увертливо выдал в издательстве двойную ложь. Я был пьян, не помню, что подписывал. Но как Мазнин узнал позднее, он, негодяй, вспомнил всех, кто подписывал, приложил нас мордой обстол. Такая вот у него была подвижная мораль. Такие он свешал перебежки и виражи. После того случая у него сразу вышло подарочное издание. А нам, подписантам-бунтарям, все вышло боком. Нас еще лет десять не печатали. До пенсии Снегирев упивал прилично, бывало Встречу его в ЦДЛ он сразу. «Как думаешь, сколько во мне сидит?» «Стакан? Балда! Пол-литра не хочешь?» Он явно преувеличил. «Ну уж», — я. «Ты свалился бы, а так идешь, как по струнке, и взгляд осмысленный». «Не веришь? Иди спроси у...» И он называл какой-нибудь талантище, с которым поддавал. «Мы ж немного попели. Это он к которому медведь на ухо наступил». «Знающие люди говорят что? Почему на Руси его пива и поют? Чтобы хмель выходил вместе с песней, понял?» Присказку «Знающие люди» он употреблял как шаманское заклинание. В последнее посещение ЦДЛ незадолго до реформ Снегирев наклюкался в Драбадан, так что опрокинул стол, за которым мы сидели с молодыми литераторами. Он старая зануда и до этого печального момента вел себя безобразно. Орал, полял матом, всех одергивал, портил нам вечер, но тем не менее молодые люди взирали на классика с благоговением. Но после того, как он рухнул на стол и вместе с бутылками и закуской полетел на пол, мы, старики, начали его отчитывать. Давай, мол, кати домой. Хватит буянить. Мы сильно расстроились за... Загубленные выпивки. Но странное дело. Молодые люди стали смотреть на нас с укором. а их уважение к Снегиреву многократно возросло. Они, как бы говорили нам гений имеет право на любые поступки, а вы, похоже, ему просто завидуете. О сподвижниках рискач Снегирев отзывался бесцеремонно и круто, так что не белых кувалды. Беристов. Слишком литературный, его не интересует жизнь людей, ему на все наплевать. — Токмаков, художник, из кожи лезет. Хочет быть оригинальным дурак. — Козлов, не из сказки, — опустила. Малиновый звон запутался в оранжевых яйцах слона. — Сабгир и Холина, — надо замочить, они же были надсмотрщиками в лагере и подбирают дружков по национальности. Дурь! Ну, мой отец был евреем, и мы что? А я православный. Главный язык, на котором говорит и мыслит человек. Думаю, дело не только в языке, а надо еще пропитаться русской культурой. Лексин гнида! Коммунист вылезал задницей задницы всех секретарей горкома. Я ему говорю, ну, ложись перед ними на пол и распластайся звездой». Лексина, Михалков дельцы от литературы, им главная ордена, заграничные поездки, начальники. Устинов. Хороший художник, но работает под дурачка, думает, не видно. Естественно, все это он бубнил за спиной главных героев. Такой был Смельчак. Но ко всем незнакомым литераторам был нетерпим. При первой же встрече выискивал у них недостатки и петушился по каждому поводу. Написав это, чувствую, все злые духи из меня вышли, остались одни добрый. В заслугу Снегирева надо причислить то, что он никогда не выпячивался, не лез во власть, а выступая, например, на выставках, был лаконичен. «Давно здесь не собиралось столько хороших людей». Предлагаю закончить выступление и всем пойти выпить. Там мы договорим. В середине 80-х годов писателям для застройки выделили участки в Истринском районе. Снегирев не взял, у него был дом в деревне. А я взял. Место было болотистое, куда же ещё писателей запихнуть? Пусть осушают, другое дело, члены ЦК. Тем, пожалуйста, в сосновых барах на берегу Москвы реки. На моем участке то и дело... Появлялись гадюки, с ними воевал соседский кот и всегда побеждал. Снегирев сказал мне, — Не вздумай убивать гадюку, приползут другие, а отомстят, как пить дать. — Не верю, — хмыкнул я, — у Брама ничего не написано. — Ты Брема читал, а я со знающими людьми общался, — вскричал Снегирев. Но если цапнет, сразу пей, когор, две бутылки и собак своих пой. Повторю, Снегирев немало знал про животных. Здесь он был пастак его устные рассказы о том, как молодые бегемоты играют с хвостами крокодилов и те их не трогают, боятся многотонных мамаш, или как совокупляются киты-осьминоги до сих пор пересказываются в компании как анекдот. Но дома Снегирев никогда никакой живности не держал. Такой вот любитель животных. Ну и понятно, Снегирев имел немалые знания в области растительного мира. Когда я решил посадить на участке елки, он дал мне дельный совет. Прежде чем выкапывать дерево, пометь, какой стороной оно стоит к солнцу. Понял? Потом так сажай, иначе не приживется. Я знаю, что говорю. В семидесятых-восьмидесятых годах чита Снегирёвых зажила припеваючи. Они получили большую квартиру в Астраханском переулке. Их дочь удачно вышла замуж, оба хорошие художники. Снегирев каждый год издавал несколько книг. Заодно получил диплом Андерсона, но не задрал нос. Литфонд постоянно давал ему длительные командировки. Выписывал безвозмездные пособия. За ними и за гонорарами ездила его жена, чтобы Генка не пробивал деньги. Он немало получил от коммунистов, но то и дело костерил их, еще когда жил на Малой Грузинской, недалеко от зоопарка, частенько цедил. Коммунисты довели зверей до голодухи. Врачам воют, ужас, а птицы прилетают к домам, воруют жрату с балконов. С перестройкой, как и многие из нас, оказавшись на мели, Снегирёв ополчился на демократов. Однажды я сломал ногу и, будучи в гипсе, изнывал от безделья. Хорошо выручил мой друг, издатель Валерий Шашин, предложил иллюстрировать сразу три книжки Снегирёва. С оговоркой, что издательство переживает не лучшие дни, и гонорар выплатит только по выходу книжек. Я всегда соглашался на любые условия, а здесь просто безмерно благодарил друга. Несколько месяцев я корпел над рисунками, как одержимый, и все это время мне названивал Снегирев, и спрашивал, когда он получит деньги. Нет, он не подгонял меня в работе, он хотел, чтобы я надавил на издателя. В сотый раз я объяснял ему тупицы, что издательство еле держится на плаву, просил не давить на Шашин, подождать, но все без толку. Он старое корыто настырное продолжал бомбить меня и все сомневался, стоит ли печататься за небольшие деньги, хотя это было его десятое переиздание и в то время, как вообще ни у кого ничего не выходило, но не старые есил. Честное слово, в некоторые моменты у него появлялась легкая дебильность. Да что там, он становился тупой, как бревно. К сожалению, издательство шашина рухнуло, и книжки не вышли. Благородный издатель все же смог выплатить нам со Снегиревым небольшие деньги. Рисунки я раздарил приятелям, а со Снегиревом мы отметили наше сотрудничество в ЦДЛ. За столом он захрипел. «Демократы строят бандитский капитализм!» Но кто они, демократы-то? Бывшие коммунисты и комсомольские вожди. Перекрасились, и все, суки, им все припомнится на страшном суде. Здесь необходимо пояснение. Многие детские писатели в зрелом возрасте ударились в религию. Кушак, Мешков, Коваль, Иванов. Даже окрестились члены партии «Мизинов» И Иванов Сергей, возможно попасть в рай. Снегирев всегда серьезно относился к религии, молился, соблюдал посты, ездил к священникам за горскую обчину пустынь. Под старостью он вообще отошел от мирской жизни и общался только с церковными людьми, в основном со старцами писал только о странниках и православных обрядах, и заранее приобрел новый костюм, чтобы предстать перед Богом прилично видеть. Семидесяти годам Снегирев превратился в развалину, в борово огромных размеров, объемом с бочку, и с каждым годом все больше раздавался в ширину. При такой комплекции он стал еще неотесанным психованным чурбаном, трухлявым пнем. Как я уже сказал, у него не все было в порядке с головой, да это не помешало ему незадолго до смерти сделать святое дело, написать книжку для детей «Божий мир». Этой последней книжке он бесспорно увековечил себя и перед Богом замолил все грехи, а перед друзьями и подам.